и пластунских, терских и осетинского батальонов, взамен коих мне высылалась 2 кубанская пластунская бригада. Наши части, преследуя разбитого противника, уже к вечеру 19 июня, сбив неприятеля с высоты северного берега реки Пичуга, овладели посадом Дубовка. Я приостановил дальнейшее преследование, выслав для сохранения связи с противником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 Отсутствие на Кубани твердой власти и порядка на местах и непрекращающаяся политическая борьба давали возможность казакам уклоняться от выполнения воинского долга.